Глава 11. а Мне стало страшно, честно. Нет, я, конечно, бывала на городских праздниках и фестивалях несколько раз ездила в Лондон на концерты, да и вообще могла похвастаться приличным опытом нахождения в толпе. Но когда она несется на тебя целенаправленно, становится страшно. Том отточенным движением завел меня за спину и поднял другую руку, призывая поклонниц притормозить. Странно, но это подействовало. Те, кто неслись первыми, смущенно остановились, остальные, сбившись в кучу, пытались выглянуть из-за спин тех, кому повезло больше. Мистер Мэдисон, можно ваш автограф, мистер Мэдисон, одно фото и со мной тоже. А можно подписать для моей мамы, она ваша поклонница. Вопросы посыпались как из рога изобилия, и было странно вообще расслышать и понять, кто и что говорит. Подписав несколько протянутых плакатов и блокнотов, Том крепче сжал мою руку и подтащил сквозь толпу к пабу. Всем огромное спасибо, но нам надо работать. Спасибо большое, остальное после работы. Спасибо, мне очень приятно. Алекс распахнул дверь и буквально втащил нас внутрь, опасливо косясь на улицу. В пабе было тихо и темно, но все мои сотрудники уже сбили с ь здесь в кучку, а Ирен отчетливо выдохнула, когда мы зашли. Это дурдом какой-то, я думал, они меня заклюют. Алекс нервно пригладил бородку. Как ты это терпишь каждый день? Он посмотрел на Тома. Вообще такое редкость. Том пожал плечами. В Лондоне так много поклонников, приходит только на премьеры. Под домом никто не караулит. Ты как? Он повернулся ко мне, а я смогла с трудом выдавить из себя улыбку. Случившееся поразило и заставило наконец поверить, что Том действительно знаменитость и что одной журналисткой из желтой прессы мы явно не отделаемся. Если мне придется каждый день пробираться сквозь такой к о р д о н прости, я действительно надеялся всего этого избежать. В голосе т о м а звучало искреннее раскаяние. Это не та сторона моей жизни, с которой хотелось бы тебя знакомить. Ничего, я все же постаралась расслабиться. Впереди рабочий день. Почему мне так хочется сбежать из паба, куда глаза глядят? Ведь ты не виноват, да и к тому же большинство стоящих за дверью я знаю, хотя обычно вудку их не з а м а н и ш ь Слушай, ты ведь не будешь сейчас вот так просто стоять за стойкой? А почему нет? Том подошел к бару. У меня еще один день, кстати, бармена ты так и не нашла пока. Надо заняться этим сегодня. Точно. А ведь эта мысль так ни разу и не пришла в голову за последние две с половиной недели. Хотя что уж тут скрывать, до того как все открылось где-то на подсознательном уровне, я надеялась, что том останется. Теперь-то понятное дело и речи идти об этом не могло. И проблема вдруг снова нависла надо мной, став еще больше и еще неразрешимее. Будем искать вместе? И том кивнул на дверь. Уверен, отбоя от желающих работать у тебя больше быть не должно. Сегодняшний день походил на один день из жизни в Аду. Жарко, шумно, ничего не понятно и очень хочется пить. Мы едва успевали справляться, и единственное, что спасало, поклонницы почти ничего не заказывали из кухни, ограничиваясь простыми закусками и десертами. В основном брали чай или кофе, редко бокал вина. Я помогла к и т и Алекс Тому, и хотя поклонницы Тома не фанаты Ирландии, обстановка была накаленная, особенно когда в зал забрели з а в с е г д а т е привыкшие коротать вечер за пинтой другой пива. Вот уж кому на внезапную популярность нашего бармена было совершенно наплевать. Растолкав девицу стойки, они оккупировали дальний угол и теперь демонстративно обсуждали сегодняшние новости стойко, делая вид, что вечер проходит как всегда. А поток дамочек не убывал, то и д е л о широкой рекой, вливаясь в наши многострадальные двери. Не скрою, что часть славы перепала и мне. По крайней мере, на меня все чаще бросали завистливые взгляды, узнавая от других, что мы пришли в паб вдвоем и что утка принадлежит мне, следовательно, Том Мэдисон работает на меня. Еще во б е д Киттисунула мне подностатью из ежедневного зеркала, которое и привела к нам всех этих людей. Том м э д и с о н подрабатывает барменом в пригороде, и дальше шла статья о том, что знаменитый актер настолько погряз в азартных играх, что проиграл своему другу, который пожелал остаться неизвестным ж е л а н и е и теперь вынужден работать в з а х о л у с т н о м пабе в крохотном городке вместо того, чтобы нежиться в Калифорнии на берегу океана в компании местных красавиц в ожидании съемок богов. Далее следовали фото пьяные утки, весьма неплохое фото Тома на пороге Пава, просто отменное и мутное фото меня за его спиной отвратного качества с припиской "неизвестный друг", новая п а с с и я или просто случайная знакомая. День не просто пролетел, п р о м чался, и когда мы с трудом выпроводили последнего посетителя, с ног валились все. Еще несколько таких дней я уйду в отпуск раньше срока, выдохнула Ирен устало, опускаясь на стул и стягивая с влажного лба колпак. Нет, я знала, что наши дамы любят кексы и чизкейки, но чтобы в таком количестве? Джейн, прошу, давай уберем их в с т о п л и с т на пару дней. Если бы не погром, можно было бы закрыться на пару дней и отдохнуть. Мечтательно протянула Китти. Но к моему удовольствию ее п о р ы в никто не поддержал. Закрывать паб сейчас, когда мы не только почти покрыли все расходы, но еще и завладели вниманием переменчивой леди Фортуны, было бы сущей глупостью. Деньги, к сожалению, на дороге не валяются, а отдохнуть мы всегда успеем, пусть даже и не в этой жизни. Когда ты уезжаешь, Алекс повернулся к Тому. Нет, не д у м а й я не жалуюсь на обилие работы. Хорошую премию к концу месяца мы все уже заслужили, правда, Джейн? Я кивнула. На счет хорошей не знаю, но премия будет каждому. Просто мне хочется понять, стоит ли навестить знакомого парня и прикупить у него таблеток для поддержания активности. Только посмей! И Рен грозно посмотрела на Алекса. Тот вскинул руки, закрываясь в притворном ужасе. Я пошутил. Просто если я буду спать ночью, то смогу работать днем, а ночью ты хочешь ребенка? Так, народ, я поспешила вмешаться, пока они не начали ругаться по-настоящему. У нас еще быстрый взгляд на часы, девять часов до завтрашнего открытия. Думаю, времени выспаться хватит всем. по домам и не жаловаться. потом будем вспоминать об этих днях, когда за весь день едва ли десяток человек наберется. да ладно тебе, когда такое было, п р о в о р ч а л Алекс. однако же послушно взял сумку. и Рен пока та ходила за пальто. т ф у т в о и пусть никогда не будет. я п о с т у ч а л а по столу. устала Том сгреб меня в объятия, прижимая к себе одной рукой. Я что-то промычала ему в майку, чувствуя, как резко навалилась усталость, будто выкачали все силы, а чаяно слепались глаза. Пойдем, провожу. Ты не останешься? Я подняла на него испуганный взгляд. А я не буду тебе мешать отдыхать. Он заботливо смотрел сверху вниз, и я вдруг почувствовала себя маленькой и хрупкой, и даже немного нужной. Нет, если ты не против храпящей женщины под боком. Ты не храпишь? Он невесомо коснулся губами моего виска. И мы действительно просто спали, п о п е р е м е н о обнимая то подушку, то друг друга, переворачиваясь одновременно, стараясь не пускать сквозняк под одеяло. Зато к утру я чувствовала себя не только совершенно отдохнувшей, но еще и абсолютно счастливой. И в конкретный момент мне не хотелось ничего анализировать, просчитывать и обдумывать. Хотелось просто крепче обнять мужчину, лежащего ко мне спиной, и уткнуться носом между его лопаток, пробираясь под майку. Том выдохнул и пошевелился, просыпаясь. Потом накрыл мои руки своей ладонью и затих. А я вдруг почувствовала, как растворяется счастье. Сегодня твой последний день, я не спрашивала. Он молча кивнул. Что ж, этот день должен был наступить в конце концов. Ладно, я освободила свои руки и села. Пора заработать еще несколько фунтов и поспешила скрыться в душе. Мерзкие слезы, обязательно течь именно сейчас. Успею еще пожалеть себя, но только не сегодня. К моему удивлению перед пабом снова стояла толпа. слегка поредевшая, конечно, правда, теперь к поклонникам добавились несколько знакомых с окрестностей. Я с удивлением узнала среди них двух маминых подруг и пару мам одноклассниц моей дочери. Втянув голову в плечи, я попыталась п р о с к о л ь з н у т ь мимо них незаметно, пока Том сияя неизменной улыбкой раздавал новую порцию автографов. Но видно, сегодня был явно не мой день. Уиллу! Голос главы родительского комитета едва ли можно было с кем-то спутать, особенно учитывая, что в прошлом семестре я умудрилась с ней поскандалить из-за оплаты аниматора на Рождество. Расталкивая толпу, ко мне плыла миссис Криви, дама огромной окружности и не слишком приятной наружности. А ведь она моложе меня. Не кстати вспомнилось мне. с т о и л о разглядеть вблизи тройной подбородок. Ой, Лу, почему вы не сказали, что в вашем пабе остановился Том Мэдисон? Она возрилась на меня с величественным негодованием. У меня не гостиница, миссис Криви. Я отодвинулась на шаг назад, чувствуя, что вот-вот задохнусь от приторно сладкого запаха ее туалетной воды. Мистер Мэдисон любезно согласился поработать несколько дней в утке. Благотворительная акция. Поработать? Дамочка скривилась. И кем же он у вас там работает? И главное, чем же вы ему платите? Посмотрела Криви м н о г о з н а ч и т е л ь н о растягивая губы в понимающей ухмылке. Денгами, миссис Криви, фунтами стерлингов. Простите мне, пора. Кровь так и п р и л и л а к щекам, и я удивилась, как эта миссис Криви до сих пор стоит напротив и смотрит вместо того, чтобы бежать за огнетушителем. Так вовремя возникший п е р е д о м н о й том избавил от необходимости грубить. Только оказавшись внутри паба, я выдохнула, чувствуя, что меня все еще потряхивает. о с в а и в а й с я Дженни, это только начало. Не привыкла, что к тебе в кровать заглядывают. Как же хорошо все-таки, что он завтра уезжает. Буду в кабинете. Открывайтесь. Я взлетела наверх и буквально рухнула в кресло,роняя голову на руки. День только начался, а уже такая херь вокруг, что хочется напиться или убить кого-нибудь или то и другое одновременно или по очереди. Телефонный звонок заставил вздрогнуть и с удивлением уставиться на аппарат. Пережит тогда в н е г о п р о ш л о г о он стоял на моем столе, напоминая об эре без сотовых телефонов. Я исправно оплачивала счета и указывала номер в рекламе, но в последний раз телефон звонил лет шесть назад, и то кто-то ошибся номером. Уилу, слушаю. Я даже выпрямилась в кресле, словно за мной кто-то мог наблюдать. Уилу, голос на том конце провода был смутно знаком. Это с т е ф ф о л д Ничего себе, сегодня точно странный день. Какими судьбами я заставила себя быть вежливой, вспоминая конверт и искреннее сочувствие при нашей последней встрече. Хотел поздравить тебя с удачным маркетинговым ходом. Он помолчал. Пригласить знаменитость подработать барменом. Браво. Завидую молча. Устала проговорила я. Ругаться р а с х о т е л о с ь Он сегодня последний день дорабатывает. На том конце повисло молчание. Я тоже не спешила говорить. Тебе по-прежнему нужен бармен? Наконец спросил Степфолд. Я по-прежнему не понимаю, что нужно тебе. У меня есть один на примете. Приходил на днях, искал работу. Спасибо. Хочешь навязать мне своего шпиона? Я не на шутку р а з в е с е л и л а с ь Не будь дурой, Уиллоу. В голосе Бена послышалось раздражение. Я говорю, он пришел ко мне, потому что искал работу. Я сказал, что мне не нужен бармен, но обещал позвонить, если что-то подвернется. Слишком гладкая сказка про доброго самаритянина. Скептично пробормотала я. Но надежда на разрешение одной из проблем, замаячившая впереди, уже сделала свое дело. Не хочешь? Не надо. Кажется, Степфолд обиделся. Мое дело предложить. Ладно, пусть приходит. Я закатила глаза, чувствуя, что совершаю очередную глупость и не могу остановиться. Сегодня к двум успеет? Он не мой друг Уиллу. Я скажу администратору, чтобы с ним связался. А там уже, смотри сама. Может, он тебе и не подойдет. Он снова замолчал. Бен, спасибо. Мне все-таки удалось это из себя выдавить. Не за что, буркнул он. Не думаю, что что-то изменилось. Топор войны по-прежнему не зарыт. Это радует. А это я сказала совершенно искренне, потому что добрый Степфул был слишком подозрителен. Удачи, Уилл. Не буду желать того же, с т е п ф о л д Я положила трубку и с удивлением поняла, что улыбаюсь. Разговор вернул меня в работу и настроил на нужное русло, а пожалеть себя я еще успею. Второй день наплыва фанаток мы выдержали с честью. И Рен, не глядя, раздавала сладкое, Кити разносила подносы, Том улыбался, а Алекс мягко оттирал и з л и ш н е нахальных леди от стойки. Я почти забыла, что мы завтра расстанемся, и совсем забыла про нового бармена, пока в половине третьего он буквально не возник передо мной. Среднего роста, с гладко выбритым до синевы подбородком и и синя черными кудрями. Норман, вы Дженнифер Уилло? Он смотрел прямо и открыто. Почему я решила, что Стефл подкинет мне к а к у ю н и б у д ь крысу? Кивнув Норману, я повела его наверх, где провела собеседование, ч е р е с ч у р расширенное на его взгляд и слишком урезанное на мой. По крайней мере, вопросы о занятости в сфере кинобизнеса можно было точно упустить. Вы приняты. Я поднялась и протянула руку Норману. Приходите завтра к десяти, мы уладим вопросы с документами. Приступать можете после оформления. Я хотел бы ознакомиться с работой сегодня, если можно. Сегодняшний день в оплату не входит, сочла нужным напомнить я. Норман пожал плечами. Я просто хочу войти в курс дела. Вечер прошел почти идиллически. Два бармена слаженно работали за стойкой, народ не уходил, деньги текли в кассу рекой. Я почти ощущала себя подпольным Бутлегером, наваривающимся на н е л е г а л ь н о м спиртном. д ж е й Том подошел, когда я только успела расслабиться. Мне нужно с тобой поговорить. Услышав в его голосе не слишком приятные для себя нотки, я напряглась, с трудом заставила себя улыбнуться и пошла наверх, ни на минуту не сомневаясь, что Том отправится следом. Наконец, шумный зал остался за спиной, и я выжидающе уставилась на него, стискивая пальцы за спиной в замок. Так крепко, что стало больно. Зато отвлекло. д ж е н я говорил, что уеду завтра. Том подошел ближе и взял меня за локти, заставляя вытащить руки из-за спины. Обстоятельства изменились. Он заключил мои ладони в свои, посмотрел прямо в глаза. Так виновата, что на глаза против воли навернулись слезы. Мне звонил мой агент. Ночью у меня должен быть разговор с продюсером. Я пока не знаю, о чем. Он замолчал, ожидая моей реакции, но я понятия не имела, что это значит и что должна говорить. Они будут звонить из Лос-Анджелеса, продолжил наконец, том, поняв, что я не спешу отвечать, и вся съемочная группа из Англии будет там, в Лондоне. Он снова замолчал, а я продолжала тупо смотреть на него, чувствуя, что происходит что-то очень нехорошее, что-то, что я пока не могу понять. Я должен ехать прямо сейчас, д ж е н Он вздохнул. Ты понимаешь? Мне очень жаль. Я кивнула. До меня дошло. Медленно, но дошло. Он уходит. Прямо сейчас. Значит, пришла пора прощаться. Спасибо за все. Улыбка вышла кривой. Правда, я тебе за все благодарна. Спасибо. Ты удивительная женщина, д ж е н Лучше бы он молчал. Честно. Он поцеловал меня нежно в губы, как целует сестру или подругу, и ушел. Что ж, бармен хоть у меня уже есть, и на том спасибо.